Городские мидии. Упрекать в высокомерии интроверта всё равно, что ножиком тыкать в мидий. Ну, проткнут. но ну, жемчуг в руках повертят. Мёртвые мидии вряд ли на вас в обиде. Я не замечен в том, что пишу вам первым, бужу по ночам звонком и гуляю в гости. Доктор противопоказал меня вашим нервам. Стоит обняться со всей силы, и хрустнут кости. Мы с тобой оказались соседями в океане. Перламутром переливаются обе дверцы. Ты оказалась мидия, как и я, не перочинный ножик, которым мне вскроют сердце. Мы с тобой соседи по городским массивам. Мне известен твой адрес. Мой адрес тебе известен. Если мы идем рядом, кажемся всем красивым дуэтом, в котором отсутствует слово «вместе». Я боюсь показаться навязчивым и настырным, быть не вовремя и не кстати и третьим лишним. Не пиши никогда. Думай, что я остыну. Я же только и верю, что ты сам подойдёшь поближе. Дно не пускает солнечный свет на кожу, опалив побережье высунутую руку. Медии спят на камне одном и том же, на расстоянии вечности друг от друга.